В подземке оказалось на удивление немноголетно. Подошедший на станцию состав оказался без вагонов первого класса, но и во втором классе на протянувшихся вдоль бортов скамьях вопреки обыкновению обнаружилось изрядное количество свободных мест. И что удивительнее всего, в месте со мной на станции у сталилитинного завода Маркхова вагон покинули лишь три человека, хотя обычно здесь ходило... Едва ли не половина пассажиров. Но только поднялся вестибюль станции и причина столь странного положения дел разъяснилась само собой. С улицы доносились сливающийся в единый гул крики много голосов толпы: «Выборы! Право на отдых! Достойное жалование! Нет увольнения!» И снова: «Выборы! Право на отдых!» «Достойное жалование! Нет увольнения! Выборы! Право на отдых! Достойное жалование!» На улице шла стачка. Я беззвучно выругался и с некоторой даже опаской подступил к дверям вестибюля, у которых нервно прохаживался перепуганный беспорядками дежурной постанции, форменной тужурки с железнодорожными нашивками и высокой фуражки с золоченой кокарной. Впрочем, все оказалось не так уж и плохо. Рабочих, запрудивших площадь перед заводом управлением, сдерживали выстроившиеся в шеренгу констебли с ощетами и дубинками в руках. Неподалеку от станции подземки замер броневик, и пулеметный ствол в его башенке нервно двигался из стороны в сторону, контролируя площадь. Рядом стояло несколько полицейских грузовиков, в кузовах которых Одождались своего часа стрелки с приведенными к бою самозарядными винтовками. Неожиданно прозвучал резкий свисток, и полудюжный констебль стремительным броском вклинивался в толпу протестующих. Соверкнули электрические разряды дубинок, кто-то вскрикнул от боли, кто-то заголосил благиматом. В следующий миг полицейские отступили обратно, волоча за собой отчаянно извивавшегося агитатора. с разбитым в кровь лицом. Рабочие кинулись на помощь товарища, а ноконстебли замкнули шеренгу и погасили наотиск, приняв его на выставленные перед собой щиты. И столпы полетели пустые бутылки, выломанные из мостовой булыжники, железные пруты и обломки черепицы. Один из камней угодил констеблю в лицо, и бедолага с протяжным стоном ой сел на барушиатку. Коллеги поспешно унесли его к стоявшей у грузовиков карете скорой помощи. Свободу, братьям! Единым криком выдохнула толпа. Рабочие усилили напор, и полицейским пришлось отступить. Но вскоре к ним подоспело подкрепление, и ситуация выровнялась. Только надолго ли? С высокого крыльца станции было прекрасно видно. Что протестующими заполнена не только площадь перед заводоуправлением, но и примыкающая к ней улица. Больше вы я рассмотреть не успел, какой-то из лишней ретивый констебль из охраны грузовиков обратил на меня внимание. Едв не двинулся к станции, на ходу подтягивая ремешок шлема. Я без промедления сбежал с крыльца и зашагал по улице прочь от шумной толпы. Констебль преследовать меня не стал и вернулся к броневику. не иначе принял за газетчика. На рабочего в своем недешевом костюме я нисколько не походил. Сейчас это обстоятельство позволило избежать объяснений с бывшими коллегами, но в дальнейшем дорогая одежда могла послужить причиной самых серьезных неприятностей. Попадавшиеся навстречу работники окрестных заводов поглядывали на меня с нескрываемым подозрением, а то и злостью. И еще летом, Ничего подобного не было и в помине, и оставалось лишь гадать, из-за чего произошло столь резкое обострение классовой борьбы. Решив лишний раз не мозолить глаза представителям пролетариата, я свернул в первый попавшийся переулок и окольными путями пробрался к Слесарке, району частных мануфактур. В узких проездах сразу прибавилось грязи и мусора, стало попадаться еще больше людей. но одновременно я словно стал невидимкой на слесарке никому не было до меня никакого дела, оно и не мудрено, добропорядочным обывателям тут делать нечего, и солидный господин мог оказаться либо жуликом, либо деловым партнером одного из местных дельцов, а здесьние заправилы терпеть не могли, когда кто-то начинал совать нос в их дела. Да и участники классовой солидарности по отношению к заводским рабочим сроду не испытывали. Высокие идеалы равенства и братства тут были не в чисти. Значение имели только деньги. Ночью шел дождь, дороги только не подсохли, и когда я добрался до конторы Романа, мои туфли потеряли всякий вид. Отскреститься мне грязи с подошв о железную решетку не получилось. лишь пустую потратил на это время, дожидаясь, пока кто-нибудь ответит на мой стук. Я уже намеревался постучать вновь, но тут распахнулась калитка и на улицу выглянул невысокий паренек в рабочем комбинезоне, смуглый и черноволосый. Именно он изображал полицейского водителя, когда мы трясли индусов в поисках пропавшего бармена во мой прошлый приезд в столицу. Рамон у себя? спросил я не здороваясь. Да, ответил тот и посторонился. Освободай проход. Он в кабинете. Я перешел к двору и поднялся на второй этаж пристроенного к длинному складу фуляделя, где и располагался кабинет моего бывшего напарника Рамон Миро. Сидел за столом и делал пометки в толстой амбарной книге от происходившей из аборигенов Нового Света материи. Он унаследовал не только красноватый оттенок кожи, но и внешнюю невозмутимость, и все же при моем появлении не удержался от удивленного присвиста. Лео, а задохнулся Роман рассеянно приглаживать черные жесткие волосы, которые стриг коротко на военный манер. Что на этот раз? Ничего хорошего, ответил я, и в черных глазах бывшего констебля. мелькнуло раздражение, а конкретней потребовал он объяснений. Я встал у открытого окна и посмотрел на улицу. Низкая облачность растекалась над городом серым плотным пологом. Густые клубы дыма из заводских труб ввинчивались в него огромными столбами. И лишь властошавший на высоте ветер развеивал их, превращая в нарисованное небрежными мазками гениального живописца подобие мутных волн. Грузовые дирижабли на их фоне казались нападавшими с восточной воды сором. Лево, заволновался Роман, поднялся из-за стола и принялся расправлять закатанные рукава сорочки. Что стряслось? Говори уже прямо. Ворованные пистолеты. Обернулся я к нему. Те, что предназначались для восставших Рио-де-Жанейро. Что ты сделал с ними? — Ты просил избавиться от них, Лео, забыл? Я сделал все, как ты велел. И я вздохнул. — Рамон, каким именно образом ты избавился от них? Продал кому-то, спрятал или утопил в доках? Мне важно знать, что пистолеты не приведут к тебе наших бывших коллег, понимаешь? — Утопил в канализационном коллекторе, — спокойно ответил Миро. И на его скуластом лице промелькнула непонятная ухмылка. Что? Не ожидал? Думал, стану мелочиться? Нет, Лево. Ты сказал, дело серьезное, и я избавился от них. У меня серьезные предприятия. Не хочу прогореть из-за таких мелочей. К тому же ты компенсировал все издержки. Компенсировал? Да. Кивнул я с облегчением, переводя дух. После увольнения из полиции бывший констебля занял сейчасным сыском, и к моему немалому удивлению изрядно в этом деле преуспел, что послужило тому причиной опыт работы в полиции или заведенные за это время полезные знакомства, сказать было сложно. Тот Рамон, которого я некогда знал, никогда бы не вытянул ящик новых пистолетов в канализационный коллектор, но люди. И меняются. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Может, теперь расскажешь, что происходит? В свою очередь потребовал объяснений Роман. Налив воды. В горле пересохло. Попросил я, усилился в шатке и кресло для посетителей и выставил перед собой перепачканные тушки для снятия отпечатков ладони. Что, кстати, подсказывают твои дедуктивные способности. Рамон Миро налил мне содовой и затем разбавил ею белое вино для себя. Говори, потребовал он, сделав длинный глоток. Помнишь такого Бастиана Морана, старшего инспектора третьего департамента? Мой бывший напарник Бальезин скривился. Вылетела со службы Рамон именно из-за этого господина. Я в несколько глотков осушил стакан, жестом попросил приятеля наполнить его вновь и вздохнул. Моран решил, будто сумеет меня сожрать. Медленно произнес я после этого: он немного просчитался, но если свяжет меня с тем пистолетом, я сяду надолго. Что-то натворил, врать я не стал. Помнишь, в начале лета мы как-то наведались к Индусам, и примерно в это же время полицейские устроили облаву на тугов и застрелили шестерых. Да дело было громкое. В газетках про него много писали. Главный инспектор даже получил благодарность от министра юстиции. Так вот, это сделали не полицейские, а я. Вот чёрт! Выругался Рамон одним глазком допил вино и наполнил стакан вновь, добавив на этот раз содовой куда меньше, чем прежде. Как на тебя вышли? По отпечаткам пальцев с Гейлс. И с такими уликами тебя отпустили из-под ареста? Удивился Крепыш и насторожился. Тебя ведь отпустили? Проклятие, Лео! Скажи, что ты не удрал. Успокойся. Потребовал я отпив воды. Улики против меня исключительно крассвенные, поэтому и отпустили. Нет, пистолеты не всплывут. Задумчиво произнес Рамон и потёр широкую переносицу. И знаешь. Через неделю после того, как ты предупредил о пистолетах, на слесарке устроили облаву, якобы искали взрывчатку. У меня торы перевернули все вверх дном. Вот теперь я и думаю, а может, дело было вовсе не в динамите? Дьявол! Поужинался я, допив воду и отошел к окну. Обложили. Успокойся, пистолету больше нет. Хоть это радует. Вздохнул я и махнул. Рукой. Ладно, черт с ними. Скажи лучшее у тебя самого. Как дела? Стачки не беспокоят? Шалиались какие-то мутные личности, но ты же знаешь, у нас агитаторов и провокаторов не жалуют. Пошумят и успокоится, думаешь. Роман пожал плечами. От меня ничего не зависит. Не вижу смысла забивать себе этим голову. Резонно отметил он и вдруг сказал: скорее всего. в ближайшее время покину город. Далеко собрался, заинтересовался я. На Карибы, Куба, Эспаньола, Ямайка. Гонять от Стекхов? Нет, от Стекхов оттуда давно выгнали и без меня. Сейчас начались волнения среди рабочих на плантациях. Слышал о Вуду. Власти хотят приструнить служителей культа. Готовится полицейская операция. И ты? Мне предлагают возглавить собственный отряд, деньги обещают серьезные. Но、ну, не знаю, не уверенно протянула я. Хорошо, если спицу в твою куклу сразу в сердце воткнет, а ну как куда пониже? Рэмонд взглянул на меня в ответ со столь обиженным видом, что я не выдержал и рассмеялся собственной шутке. Крепыш нервно фыркнул, отхлебнул вина и спросил: "У тебя смова?" Какие планы? Не решил еще. Пожал я плечами и перевел взгляд на грязную обувь. Слушай, Ромон, получится ли небуть у вас поймать извозчика, а то пока сюда шел все туфли в грязи изгваздывал. Ромон выглянул в окно и крикнул племеннику отправить кого-нибудь за коляской. Затем отпер один из железных шкафов и выложил на стол увесистый брикет. Лево, глянь. Что у меня для тебя припасено? Интересует? Я развернул плотный серый пергамент и при свистнул от удивления, при виде темно-коричневого бруска. Воткнув тя ближе к углу острие ножа, отломила небольшой кусочек, а стояла только сунуть его в рот и по языку немедленно разошелся горьковатый вкус шоколада. Откуда, поразился я, поскольку торговые отношения с отставками. были давно прекращены, а из-за наводнивших Атлантический океан каперов цены на контрабандный шоколад, как и на прочие экзотические товары, взлетели просто до небес. «Есть связи», — ответил Рамон с довольной улыбкой. «Карибские острова?» — догадался я. «Неважно, берешь?» «Сколько?» «Триста. И давай без торга. Я на этом вообще ничего не заработаю». Взял только для тебя. Я отсчитал шесть банкнот по полсотни франков каждая и отдал их приятелю, а обернутый пергаментом брусок убрал в боковой карман. Весил тот никак не меньше четверти килограмма и пережак перекосило, но к счастью не слишком сильно. И звончик приехал, послышалось с улицы. Я быстро распрощался с Романом, вышел за ограду. И забрался в стоявшую на дороге коляску. Куда ехать? – спросил дедечка средних лет в лихо заломленной на бегфуражке. Михельсона один сообщил я новый адрес своего поверенного. Поправив финансовое положение, мой юрист первым делом перебрался из высотки на окраине столицы в старинный особняк на границе иудейского и посольского кварталов. Его теперьешняя контора едва ли превосходила размерами старую клетушку, зато окнами выходила на тенистый бульвар и арку, посвященную полувековому юбилею свержения тирании падших. А круг это, полагалось, весьма достойный и престижный, но имелся у нее и один весьма существенный недостаток: ни ветки паровиков, ни линии подземки туда проложена не было. Поэтому и понадобился извозчик. Поверенный оказался на месте. Об этом сообщил швейцар, с благодарностью принимая монету в полфранка, когда я поинтересовался, как отыскать нужную контору. Прежде мне бывать здесь еще не доводилось. По широкой мраморной лестнице я поднялся на третий этаж. Я очутился в коридоре с горевшими через один газовыми рожками. Здание порядком обветшало. Лепнина на высоком потолке требовала обновления, а паркет был истёрт ногами бесчисленных посетителей. Но даже в таком состоянии убранство создавало впечатление не запустения, а некой благородной старины. Обзавестись секретаршей или помощником поверенный не удосужился, поэтому я без стука прошёл в его невеликих размеров кабинет с парой широких окон. Портретом императрицы Виктории над рабочим столом и рядами металлических шкафов картотек вдоль стен. От неожиданности развощёвки молодой человек подавился секретным дымом и надсадно закашлялся. Я не удержался от усмешки. Спокойствие, мэтр, только спокойствие. Это всего лишь я, виконт. И взумился поверенный, кинув газету на стол. Не ожидала сегодня вашего визита. Обстоятельства не преодолимой силой. Сообщил я, прикрывая за собой дверь. Мне понадобится адвокат. Адвокат? Лучший адвокат по уголовному праву, которого только можно нанять за деньги. И все так серьезно? Серьезно и чайно серьезно, подтвердил я и спросил. Здесь есть туалетная комната. Надо вымыть руки. Упитанная физиономия поверенного вытянулась от страшного подозрения, и мне не удалось удержаться от смеха. «Видели бы вы свое лицо, мэтр!» Отсмеявшись, покачал я головой. «Это не кровь, всего лишь краска для снятия отпечатков пальцев». «Я не дальтоник!» Надулся обиженный юрист и раздраженно вдавил сигарету в дно фарфоровой пепельницы. «Кровь красного цвета! Это знают даже дети!» «Так есть у вас туалетная комната!» Поверенный указал на неприметную дверь, прятавшуюся между двумя металлическими шкафами. «Проходите!» За дверью обнаружилась совсем уж крохотная уборная без окон. Встав у раковины, я отрегулировал краны, заткнул сливное отверстие и какое-то время просто держал руки в теплой воде. Затем намылил их и попытался смыть краску, но безуспешно. Только зря оставил на полотенце серые разводы. Кожа нисколько не отмылась. Когда я вернулся в кабинет поверенного, Тот стоял у железного ящика с картотекой и перебирал какие-то бумаги. Как срочно вам понадобится адвокат, виконт? Договоритесь о встрече на завтра, а лучше на первую половину дня, ответил я и обреченно вздохнул, поскольку только сейчас окончательно осознал, что планом покинуть новый Вавилон забыться уже не суждено. И подготовьте договор о долгосрочном представлении интересов. Я мог бы сам представлять вас в суде. Не говорите ерунды. Отмахнулся я, уселся на стул и вытянул ноги. С финансовами вы справляетесь неплохо, но за решеткой я не хочу находиться ни одного лишнего дня. Оспорить арест или внести залог надо будет незамедлительно, и для этого потребуется надавить на все рычаги. Нужны связи. В этом есть определенный резон, сдался юрист. Какого рода обвинение вам предъявлено? Я решил не расстраивать его больше необходимого и махнул рукой. Пока никакое и, возможно, вообще ничего предъявлено не будет. Но мне нужны гарантии. Если поверенный и догадался, что я попросту не хочу водить его в курс дела, то никак этого не показал. Он спокойно убрал газету в ящик стола и уточнил: "Посмотрите ежемесячные отчеты". Я задумался: не заказать ли сюда обед из какого-нибудь окрестного ресторана? Но решил дольше необходимого в конторе поверенного не задерживаться и покачал головой: "Нет, пожалуй, у нас ведь все в порядке, в полнейшем не извольте сомневаться. Усадьбу на Кальварии мы продали в конце прошлого месяца". Выручки хватило на погашение большинства требований кредитора. Кто выиграл торги? Поверенный принял вид оскорбленной невинности и объявил: Разумеется, мы. Ради чего я вас когда-нибудь подводил? Отличная работа, Мэтр. Куда доставить вывезенные из особняка вещи? Я пока арендую склад, но все самые ценные храню у себя на квартире, а это не слишком удобно. Потерпите еще немного, Мэтр. Мы все разберем, как только у меня появится свободное время». Я поднялся из-за стола, посмотрел на хронометр и напомнил. «Не забудьте об адвокате. Позвоню после шести, надеясь к этому времени. Уже появится какая-то конкретика. Разумеется, Виконт, займусь этим прямо сейчас». Я попрощался с поверенным, спустился на первый этаж и остановился на тротуаре. В нерешительности поглядывает он на арку. То на спокойный бульвар, где в полной неподвижности замерли раскидистые платаны. Напрямую к площади Императора Клемента отсюда было не проехать. Если поймаю и звонщика, то придется делать крюк по запруженным транспортным дорогам. В итоге добираться до отеля буду даже дольше, нежели пешком через посольский квартал. Это соображение и решило дело. В палатке на углу я купил стакан газированной воды без сиропа, утолил жажду и двинулся к арке. Людей на улицах было совсем немного, только спешили по своим делам представительного вида господа с портфелями и свернутыми газетами, да и редко пробегали взамыленные мальчишки посильные, а вот патрульных хваталось избытком. Более того, в тихих дворах и переулках нет, нет, да и попадались на глаза полицейские броневики. Впрочем, для столичных полицейских усиленный порядок несения службы являлся делом обычным. Ожидаясь властями серьезные беспорядки, в центр города ввели бы гвардейские части. От пристальных взглядов постовых сделалось не по себе. Я сунул руки в карманы и непроизвольно ускорил шаг. Немного успокоился лишь когда узенькие неровные улочки посольского квартала с цветастыми флагами и гербами на фасадах старинных особняков остались позади. Дома раздвинулись, подул легкий ветерок, и хоть над крышами по-прежнему растекалось плотное серое полотнище облаков, мне будто стало легче дышать. Впереди замаячил римский мост. Туда я и направился. Некогда это величественное сооружение соединяло старый город и посольский квартал, а после того Как обмелевший приток Ярдена упрятали под камень, мост облюбовали уличные художники и музыканты. У меня с этим местом были связаны не самые приятные воспоминания. Я его не любил и по возможности избегал. Навстречу под размеренный цокот подков на брусчатке проскакали два верховых констебля. Я не обратил на них никакого внимания, просто шел и разглядывал поток. который вырывался из огромной каменной трубы с одной стороны моста и вновь исчезал под землей не далее, чем в полусотни метров другой. Мутная после недавних дождей вода бурлила и пенилась. По боковой лестнице я поднялся на мост и огляделся по сторонам. Хмурая погода отпугнула далеко не всех здесьних художников. Разные зеваки с интересом разглядывали их работы, но мало кто задерживался заказать. Карандашный шарж или полноценный портрет. Куда большей популярностью пользовался уличный бенд, перепевающий недавний хит «Выключи свой свет, лунный человек». Впрочем, монеты, футляры от скрипки звенели не так уж и часто. Мой старый знакомый Шарль Малакар сидел на складном стульчике у статуи Микеланджело. Сейчас он был занят очередным клиентом. Я посмотрел на хронометр. и решил подождать, пока художник освободится. Торопиться мне было некуда перед возвращением в отель, и еще предстояло решить, что можно открыть лилиане, а придумать правдоподобную причину для столь крутого изменения планов совсем не так просто, как это может показаться на первый взгляд. С облегченным вздохом, окинув взглядом дворцы и башенки старого города, я блокотился на ограждение. И посмотрел вниз на быстрый и мутный поток воды. Неподалеку вдруг гулко хлопнуло, и мост в один миг заволокло густым оранжевым дымом. Полагая, что это дурачится уличные комедианты, я выпрямился и недобро ругнулся, стягивая с лица очки. Но тут же раздался еще один хлопок, куда тише прежнего. Цело среагировала Самоа. Я припал на левую ногу, наклонясь. И тут же что-то прогудело у правой щеки, и тут же новый хлопок. Инстинкт бросил меня в сторону, но на этот раз невидимый стрелок рассчитал упреждение, и в бедро, словно забили раскаленный штырь. Я упал на одно колено, и лишь это уберегло от повторного ранения. Пуля угодила в ограждение моста, полетели каменные осколки. Резким рывком. Я поднялся на ноги и вскинул выхваченный из кармана цербер, но из-за безветрия затянувший мост оранжевый пелена развевывалась чрезвычайно медленно, и стрелка разглядеть не получилась. А вот он видел меня отлично. Очередной хлопок застал на полушаге, и вновь лишь сверх естественной чуткостью позволила избежать верной смерти. Я шатнулся в бок. Что-то ударило по правой руке, и она тотчас обвисла, словно плеть. Шок от ранения заставило замереть на месте. Следующая пуля угодила в живот. В голове помутилось, все мысли растворились в ошеломляющей вспышке боли. Осталось лишь желание жить. Вцепившись в каменное ограждение моста, я выпрямился и тут же навалился на него грудью, получив пулю в спину. На миг замер так, а потом перевалился через отполированный прикосновениями случайных прохожих гранит и рухнул вниз, внесшийся под мостом поток. Прямиком во тьму...